Глава шестая. У человека легко выделяются одна группы рефлексов, которую правильнее было бы назвать обратимыми. Это рефлексы на раздражители, которые в свою очередь могут быть созданы человеком. Слово услышанное раздражитель, слово произнесённое рефлекс, создающий тот же раздражитель. Здесь рефлекс обратим, потому что раздражитель может становиться реакцией и наоборот. Эти обратимые рефлексы, создающие основы для социального поведения, служат коллективной координацией поведения. Из всей массы раздражителей для меня ясно выделяется одна группа, группа раздражителей социальных, исходящих от людей. Выделяется тем, что я сам могу воссоздать эти же раздражители тем, что очень рано они делаются для меня обратимыми рефлексами. и, следовательно, иным образом определяют мое поведение, чем все прочие. Они уподобляют меня другим, делают мои акты тождественными с собой. В широком смысле слова в речи и лежит источник социального поведения и сознания. Чрезвычайно важно хоть на литу установить здесь ту мысль, что если это действительно так, значит механизм социального поведения и механизм сознания один и тот же». речь и есть система рефлексов социального контакта. А. Б. Заукин, 1924 год. С одной стороны, а с другой система рефлексов сознанию по преимуществу, то есть аппарат отражения других систем. Здесь же лежит курень вопроса о чужом я, о познании чужой психики, механизм познания себя, самосознание и познание других. один и тот же. Обычные учения о познании чужой психики либо прямо признают её непознаваемость, а и в Введенский 1917 год, либо в тех или других гипотезах стремятся построить правдоподобный механизм, сущность которого и в теории чувства, и в теории аналогии одна и та же. Мы познаём других по стольку, поскольку мы познаём себя, познавая чужой гнев Я воспроизвожу свой собственный. Смотри за текстовой комментарий, 13-й. На самом деле было бы правильнее сказать как раз наоборот. Мы сознаем себя, потому что мы сознаем других. И тем же самым способом, каким мы сознаем других, потому что мы сами в отношении себя, являемся тем же самым, чем другие в отношении нас. «Я сознаю себя только постольку, поскольку я являюсь сам для себя другим». То есть, поскольку я собственные рефлексы могу вновь воспринимать как новые раздражители, между тем, что я могу повторить вслух сказанное слово молча, и тем, что я могу повторить сказанное другим словом, по существу нет никакой разницы, как нет принципиального различия и в механизмах, и то и другое обратимый рефлекс, раздражитель. Поэтому следствием принятия предлагаемой гипотезы будет непосредственно из неё вытекающее социологизирование всего сознания, признание того, что социальному моменту в сознании принадлежит временное и практическое первенство. Индивидуальный момент конструируется как производный вторичный на основе социального и поточного его образцу. Отсюда двойственность сознания, представление о двойнике, самое близкое к действительности представление о сознании. Это близко к тому расчленению личности на я и оно, которое аналитически вскрывает Фрейд. К отношению к оно я подобен всаднику, говорит он, который должен обуздать превосходящую силу лошади, стоит только разница в что всадник пытается совершить это собственными силами. Я же силами заимствованными. Это сравнение может быть продолжено. как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только везти ее туда, куда ей хочется, так и «я» превращает обыкновенно волю Оно в действие, как будто бы это было его собственной волей. Зе Фрейд, 1924 год. Прекрасным подтверждением этой мысли о тождестве механизмов сознания и социального контакта и о том, что сознание есть как бы социальный контакт, самим собой может служить выработка сознательности речи у глухонемых, а частично развитие осязательных реакций у слепых. Речь у глухонемых обычно не развивается и застают на стадии рефлекторного крика не потому, что у них поражены центры речи, а потому что из-за отсутствия слуха парализуется возможность обратимости речевого рефлекса. Речь не возвращается как раздражитель на самого же говорящего. поэтому она бессознательна и не социальна. Обычно глухонемые ограничиваются условным языком жестов, которые приобщают их к узкому кругу социального опыта других глухонемых и развивают у них сознательность благодаря тому, что через глаз эти рефлексы возвращаются на самого немого. Воспитание глухонемого с психологической стороны в том и заключается – чтобы восстановить или компенсировать нарушенные механизмы обратимости рефлексов. И мы научаемся говорить, считывая с губ говорящего его произносительные движения, и мы научаемся говорить сами, пользуясь вторичными кинестетическими раздражениями, возникающими при речи двигательных реакциях. Самое замечательное, что сознательность речи и социальный опыт возникают одновременно и совершенно параллельно Это как бы специально оборудованный природный эксперимент, подтверждающий основной тезис нашей статьи. В отдельной работе я надеюсь показать это яснее и полнее. Глухонемой научается осознавать себя и свои же движения в той же мере, в какой он научается осознавать других. Тождество обоих механизмов здесь родительно ясно и почти очевидно. Теперь мы можем воссоединить те члены формулы человеческого поведения, которые записаны в одном из предыдущих разделов. Исторический и социальный опыт, очевидно, не представляют из себя чего-либо психологически различного, так как они в действительности не могут быть разделены и даны всегда вместе. Соединив их знаком «плюс». Механизм их совершенно тот же, как я стремил показать, что и механизм сознания – потому что и сознание следует рассматривать как частный случай социального опыта поэтому обе эти части легко обозначить тем же индексом удвоенного опыта